Глава вторая. Третий пост дальних рубежей. Давир. Двадцать лет тому назад злой рок или, скорее всего, чужая воля навсегда изменили мою судьбу. Мои родители были убиты, меня саму выкрали, лишив на долгие годы дома, семьи, имени. Детство мое прошло в приюте. Джим находилась в своей комнате в крепости Нортфорд. Именно к этому месту она была приписана для прохождения практики после обучения в Рутонской академии. Она сидела на кровати и обводила взглядом помещение, в котором прожила совсем недолгое время. Именно здесь она хотела остаться, чтобы продолжить службу в рядах зеленых патрулей. Но ее отправляли домой под защиту рода от горских оборотней, ее семьи по отцовской линии. Да, теперь у меня есть семья, друзья, имя, дом. В моих жилах течет кровь далеких предков, темных эльфов. И я единственная женщина, обладательница магического посоха жезла, а также дара свободно перемещаться в тени. И все это и явилось первопричиной, чтобы отправить меня домой. Почему? Да потому что приказы Великой Семерки не обсуждаются, их просто выполняют. С улицы через открытое окно доносились громкие голоса. Джим завязала двойным узлом свой походный мешок, взяла магический посох с кровати, привычным жестом отправила в нас спинный плеч. Подошла к окну и выглянула наружу. Во дворе между собой спорили Эвольд, здоровяк и новичок в их отряде, и Ильхан, друг Давира и дозорный в отряде Кастиана Сугури. Отряд «Ветра» стал для нее второй семьей. Правда, сейчас там не было Алисии и Драгон, ее подруги и названной сестры. Она была в кругу своей семьи, укрощала проснувшегося зверя. И Витора Деф-Олдмана. Он вместе с отрядом Китхара сопровождал продовольственный обоз к дальним рубежам стены. Джим улыбнулась, поднимая руку в приветственном жесте, когда увидела, что ее заметили». «Все готово!» – зашумелся двора Ильхан, перекидывая поводья на спину своей лошади и ловко взбираясь в седло. «Иду!» – Джим подхватила походный мешок и помчалась в соседнюю башню. Ей осталось сделать только одно – попрощаться с Давиром и Алиаром. Вчера вечером, когда они прибыли из цветочного города, ей не позволили повидаться с ними – Великая семерка торопила с отъездом, ей было приказано срочно собрать личные вещи и быть готовой поутру отбыть домой. Она осторожно постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла. В комнате царил полумрак, все окна были закрыты плотными портьерами, через которые лучи солнца не проникали внутрь. «Я ждал тебя», — тихо произнес Давир, чуть отодвигая балдахин. Джим сбросил с плеча походный мешок прямо возле двери и направилась к кровати. Здоровяк приложил палец к губам, указывая на фигуру за столом. «Только ты не шуми, пусть еще поспит, он, бедненький, со мной за эти дни намаялся». «Чего это сразу бедненький?» Аляр приподнял голову, от его щеки отклеилось перо и кружась медленно опустилась на пол. Он проследил за его падением и только потом перевел заспанный взгляд на посетительницу. «А, это ты!» Поднялся из-за стола и прошел к окну, приоткрыл штору, впуская в комнату солнечные лучи. С кровати раздался болезненный стон. Аляр вернул плотную ткань на прежнее место, оставив лишь узкую щель. «Так лучше будет?» «Да, спасибо!» Давир убрал руку от глаз. «Так гораздо лучше», — грустно улыбнулся, когда заметил, каким испуганным взглядом смотрит на него девушка. «Да, малыш, тьма лишь прикоснулась ко мне, но и этого оказалось достаточно, чтобы навсегда изменить мои предпочтения. Их самый главный говорит, что я теперь, получается, не совсем человек». Джим в ужасе посмотрел на Алиара. Юноша прикрыл веки, подтверждая его слова. «Как же так?» — выдохнула Джим, сжимая сильнее руку Давира и пытаясь разглядеть на лице здоровяка изменения, произошедшие с ним. «Так не должно быть! Ты обязательно поправишься!» «Не переживай за меня, малыш!» Здоровяк сам приблизил к ней лицо. Джим невольно отшатнулась. Глаза мужчины были темнее черного омута. Давиру удержал ее за руку. «Я чувствую себя гораздо лучше, а самое главное...» Губы скривились в улыбке. «Теперь помню, кто я такой». Джим знала, что так нельзя, но ничего не могла с собой поделать. Смотрела в глаза друга, а по ее щекам текли слезы. До боли прикусила нижнюю губу, не решаясь что-либо сказать, но руку не отнимала. Аляра обошел кровать, и остановился у изголовья. «Я ждал тебя. Знал, что придешь сегодня». Голос Давира звучал слабо. «Специально попросил, чтобы он меня не усыплял». Обиженно посмотрел на юношу. Видно было, что любое движение дается ему с трудом. «А он меня постоянно какой-то дрянью поет». Он отпустил руку Джим и с усилием сел. «Я потом сутками напролет дрыхну», а он сидит рядом и что-то шепчет надо мной. «Не ворчи!» Аляр помог Давиру удобнее устроиться, подсунул ему под спину несколько подушек. «Для тебя сейчас сон — лучшее лекарство, а для меня так проще убирать из тебя скверну!» Перевел взгляд на Джим. «Рад, что ты нашла время заглянуть к нам!» «А как же иначе? Я хотела еще вчера прийти!» Она положила руку на ладонь здоровяка. «Спасибо тебе!» – замолчала, пытаясь совладать со своими эмоциями. «За все!» – вытащила расписной кушак из внутреннего кармана куртки, поцеловала и положила рядом с подушкой. «Знаешь, у тебя замечательная мама, и она очень соскучилась по тебе!» «А пироги?» – Давира оживился. «Пироги-то ты ее пробовала, а рыбок золотых видела?» А старую кривую осину в саду, похожую на сгорбленную старуху? А садовник еще живой?» Заулыбался. «Ох, и попадала мне от него в детстве! И ведь не потому, что ему было жалко яблоко для хозяйского сына!» Хитро повел бровью. «Я ведь всегда был крепышом. Как залезу на дерево, так обязательно рухну с него, а пока лечу до земли, переломая кучу веток!» Все засмеялись. Аляр присел на край кровати, а Джим, наоборот, поднялась. Из окна доносилось беспокойное ржание. Она выглянула наружу. И пироги пробовала, и рыбок видела. Обхватила себя руками, словно озябла. И твоя мама показывала мне осину, которую ты почему-то боишься с самого детства. Посмотрела на здоровяка, лежащего в ворохе подушек, и улыбнулась, но ее взгляд был серьезным. Все ждут твоего возвращения. Давир перевел вопрошающий взгляд на Алиара. юноша едва заметно кивнул, словно между ними существовала безмолвная связь. Джим удивленно приподняла брови. Мы обязательно навестим мою матушку. Давир благодарно кивнул своему врачевателю. Побываю в родных краях, кто знает, когда еще придется свидеться!» Джим переводил неудомевающий взгляд с одного на другого. «А мне теперь никак нельзя отлучаться от него!» Указал пальцем на молодого мага смерти. Юноша пожал плечами. «Куда он, туда и я!» «Ну!» — Аляр выглядел смущенным. «Поверь мне, все могло быть гораздо хуже!» Со двора донесся свист альхана, и все отчетливо услышали голос Кассиана. Он звал Джим. Девушка бросила взгляд на окно. «Мне пора», — произнесла она, направляясь к двери, подняла свой походный мешок и ловко закинула на плечо. «Значит, уезжаешь», — Давир, не мигая, смотрел на нее. В широко раскрытых глазах мерцал едва заметный огонек. «Это хорошо, что ты будешь далеко от стены и под защитой своей семьи». Алиар положил свою ладонь на руку больного и закрыл глаза. «Я не знаю, как так случилось, но отныне тьма всегда со мной. Она живет в моем теле». Его полные губы скривились в улыбке, больше напоминающей презрительную насмешку над самим собой. «Они знают о тебе, Джим, знают и ищут. Будучи в забытии. Я облуждал с ними по черным пустошам, пока они не нашли свой дом. Сейчас они ушли из своего старого дома, чтобы обрести новый. Они как полчища саранчи, кочующие с одного места на другое. Их сердца наполнены ядом, сознание блуждает в темноте, и каждый из них готов умереть за Бога, имя которого стерто и по ту, и по эту сторону грани. «Я знаю, что говорю». «И он тоже это знает», — бросил взгляд на мага, сидящего с закрытыми глазами рядом. «Они ищут свою пада Морхант, которая приведет в этот мир их бога. Они ищут тебя». Джим испуганно посмотрел на друга. Аляр открыл глаза и ответил ей спокойным взглядом. «Так и есть», — поднялся с кровати и подошел к ней. «Именно я настоял на твоем скорейшем отъезде!» Его голос опустился до шепота. «Джим, что-то происходит. Эльфы раз за разом предпринимают попытки разрушить стену. Что они в ней ищут? Зачем им это нужно? Никто не знает. Совет обеспокоен. Было принято решение срочно возводить стены во всех крепостях, примыкающих к основной. Притянул к себе Джим. «Будь осторожна и береги себя!» «Хорошо!» — голос Джим звучал приглушенно. «Я тогда пойду». «Иди!» — Аляра отпустил ее. «Мы обязательно еще увидимся!» «Джим!» — позвал Давир. Девушка открыла дверь и обернулась. «Береги себя! И я не прощаюсь!» Джим кивнула, вышла в коридор и еще какое-то время стояла, глядя на закрытую дверь. Очень многое для нее было непонятно. Она подозревала, что для Давира проклятие некроманта из пустоши бесследно не пройдет. Но чтобы так, как сейчас, остаться навсегда привязанным к своему врачевателю... Уверенно зашагала по коридору. Пошла быстрее. Побежала. А еще я теперь знаю имя моего заклятого врага. Это мой дед, Адавар де Альмарон. И однажды Я все узнаю. Примечание автора. Пада Морхант, ходящая в тени.